вы наверное воображаете что за свои деньги можете купить кого угодно а он будет для вас делать все что вам заблагорассудится черт побери сказал мистер хей ну что ж на этот раз вы ошиблись доктор вы можете взять свои докторские дипломы и я совсем не собираюсь выгонять вас вот и не выгоняйте. в последний раз говорю вам если вы не сделаете мне этого одолжения почему же вы так сразу не сказали чего не сказал «Сделайте мне одолжение». «Ну, хорошо. Сделайте мне одолжение». «В качестве одолжения и только на этот раз», — сказал мистер Хэйкокс. «Я, конечно, не служанка, но я умею быть хорошим другом». «Спасибо. Не стоит благодарности, не стоит говорить об этом». Днем Анита позвонила Полу и спросила, что ей следует надеть. «Что-нибудь старое». Деревенская вечеринка? Ну, не совсем так, но что-то вроде этого. Оденься как для сельской вечеринки. Пол, сейчас, когда поездка на лужок уже на носу, не думаешь ли ты, что нам следовало бы воздержаться от таких вещей? Лужок не похороны. Но может стать ими пол. Давай на сегодняшний вечер забудем о лужке. Сегодня должны быть только пол и анита а все остальные пусть катятся ко всем чертям. «Это очень легко сказать, Пол. Это, конечно, очень здорово и вообще, но... «Но что?» — спросил он уже с раздражением. «Ну, я не знаю. Мне не хочется быть назойливой, но мне кажется, что ты слишком легкомысленно относишься к Лужку и к своей должности капитана команды Синих. А что же мне, по-твоему, следовало бы делать?» «Неужели тебе не нужно было бы потренироваться или еще что-нибудь? Я хочу сказать, что тебе следовало бы побольше спать и соблюдать правильную диету и немного побегать после работы, а может и количество сигарет сократить, как ты думаешь?» «Что? Ты должен быть в форме, если команда синих собирается выиграть!» Пол рассмеялся. «Послушай, Пол, тут совсем не над чем смеяться!» Шеффорд говорит, что он видел, как создавались и рушились карьеры в зависимости от того, как люди вели себя, будучи капитанами команд на ружке. Шеффорд совсем бросил курить. «Можешь передать ему, что я принялся за гашиш, чтобы это ускорило у меня реакцию. Тогда мяч, брошенный им, будет выглядеть как детский воздушный шарик над столом гостиной. Сегодня же вечером мы отправляемся на прогулку». «Хорошо», — печально сказала она. «Хорошо. Я люблю тебя, Анита. Я люблю тебя, Пол». И к тому времени, как он приехал домой, Анита была уже готова. Теперь это была не владительная сеньора, а аккуратная, игривая, как котенок, девушка в бумажных брюках, закатанных выше колен. Она надела одну из рубашек Пола, белые тапочки, красный носовой платок был повязан вокруг шеи. «Так хорошо?» Отлично. Пол, я никак не пойму, что это готовится. Я позвонила в кантри-клуб, но они ничего не знают о деревенских вечеринках. Ничего мне не сказали также и в клубах Албани, Трое и Скеннектедди. Пол знал, что Анита терпеть не может всякие неожиданности и не выносит своей неосведомленности в любом положении. Это частная вечеринка, сказал Пол. Только для нас двоих. Сама увидишь, когда придет время. Я хочу знать сейчас, где наш юбилейный Мартини? Столик, на котором кувшин со стаканами обычно дожидался его прихода, был пуст. Я ввела сухой закон для тебя до самого возвращения служка. Не выдумывай. Все там будут пить в течение двух недель. Но только не капитаны. Шефферт говорит, что вот они-то не могут позволить себе пить. Это и доказывает, как он во всем этом разбирается. Выпивка там бесплатная. Пол приготовил себе мартини и выпил больше своей обычной нормы. А потом переоделся в плотный хлопчатый бумажный костюм, купленный им сегодня вечером в усадьбе. Его огорчало, что Анита вовсе не радуется атмосфере таинственности, созданной им. Вместо счастливого нетерпения она вдруг стала проявлять подозрительность. «Готово?» — весело осведомился он. «Я полагаю, да». Они молча зашагали к гаражу. Широким жестом Пол распахнул дверцы автомашины. «О, Пол, только не в старую машину!» «На это есть причины!» «Нет таких причин, которые заставили бы меня усесться в этот Редван!» «Анита, прошу тебя!» очень скоро увидишь, почему мы поедем именно в нем. Она вошла и уселась на краешек сиденья, пытаясь, насколько это возможно, не соприкасаться с машиной. Честное слово, Анита, именно так нужно. Они ехали как чужие. На длинном подъеме у дорожки для гольфа она все же чуть выпрямилась. В лучах фар показался бледный волосатый человек в зеленых шортах, зеленых носках, и зеленой рубашке, поперек которой было написано слово «капитан». Человек этот рысцой трусил по обочине дороги, приостанавливаясь только для того, чтобы сделать какой-то пируэт или провести бой с тенью, и тут же снова возобновлял свой бег. Пул оглушил шефа докраксоном и обрадовался, увидев, как тот споткнулся на выбоине, уступая им дорогу. Анита опустила стекло на своей дверце и выкрикнула слова приветствия. Капитан команды «Зеленых» помахал рукой, лицо его было искажено от напряжения. Пол нажал педаль до отказа, и машина выпустила облако перегоревшего масла и углекислого газа. — У этого человека большие возможности. Он далеко пойдет, — сказала Анита. — От него так и несет ханжеством и тухлятиной, — сказал Пол. Они проезжали мимо оборонительных сооружений, возведенных вокруг заводов «Айлиум». И один из охранников, узнав машину Пола, дружески помахал со своей вышки автоматом калибра 50. Анита, которая становилась все более беспокойной, сделала движение, как будто собираясь ухватиться за руль. «Пол, куда ты направляешься? Ты что, с ума сошел?» Он отвел ее руку, улыбнулся и направил машину через мост усадьбу. Мост опять был забит крахами, которые молевали желтые линии на асфальте, разграничивающие полосы движения. Пол поглядел на часы. Оставалось всего 10 минут до так называемого шабаша. Пол подумал, уж не Батли ли Колхаун придумал эту работу. Большинство проектов КРР воспринималось, по крайней мере, полом иронически. Мост, приспособленный для движения по четыре машины в обе стороны, до войны был постоянно забит автомобилями рабочих, которые ездили на завод из завода. Тогда этих четырех линий никак не хватало, и водителям приходилось строго придерживаться своей проезжей полосы, иначе они рисковали, что им обдерут бока машин. Теперь же в любое время дня водитель спокойно мог выделывать зигзаги от одной стороны моста до другой, и у него был, возможно, всего один шанс на тысячу столкнуться с другим автомобилем. Пол остановил машину. Три человека наносили линии, двенадцать занимались регулировкой движения, а еще двенадцать отдыхали. Они медленно расступились оставляя им проезд. «Эй, Мак, у тебя разбита фара!» «Спасибо», — сказал Пол. Анита передвинулась на сиденье поближе к нему, и он заметил, что она застыла от испуга. «Пол, это ужасно! Отведи меня домой!» Пол терпеливо улыбнулся и въехал в усадьбу. Пожарный насос у въезда на мост перед салуном работал на полный ход, и Полу снова пришлось отъехать почти на квартал, чтобы поставить машину. Тот же самый перемазанный мальчишка развлекал толпу своими бумажными лодочками. Прислонившись к дому и нервно покуривая сигарету, стоял оборванный старик, который показался полузнакомым. И тут только Пол понял, что этот человек — Люк-Любок, неутонимый глава процессии, пребывающий сейчас в забвении, в ожидании начала новой процессии или митинга. Со смутной надеждой Пол огляделся в поисках Лэшера и Финмерти, но никого из них не увидел. Очень возможно, что они сидят сейчас в полумраке в кабинке Салуна, соглашаясь во всем друг с другом. Пол, это и есть твое представление о шутках? Прошу тебя, отвези меня домой. Никто не обидит тебя, Анита. Все эти люди только твои американские сограждане. Я не намерена спускаться сюда и валяться с ними в грязи, только потому, что они родились в той же части света, что и я. Пол ожидал, что она именно так будет реагировать, и поэтому терпеливо отнесся к ее словам. Из всех людей, живущих на северной стороне реки, Анита была единственная, чье презрение к обитателям усадьбы было насыщено активной ненавистью. И она была единственной женой на северном берегу, которая никогда не посещала колледжа. Обычным отношением в кантри-клубе к жителям усадьбы Было пренебрежение, это, конечно, правда. Но пренебрежение с примесью любви и некоторого интереса, похожее на то чувство, которое испытываешь по отношению к зверькам в лесу и в поле. Они тоже жителей усадьбы ненавидела. Если бы полу захотелось когда-нибудь проявить по отношению к ней исключительную жестокость, он знал самое жестокое, что он бы мог сделать. Это объяснить ей Почему она ненавидит их такой лютой ненавистью? Если бы он на ней не женился, она жила бы именно здесь, и она была бы одной из них. «Мы не станем выходить из машины», — сказал Пол. «Мы просто посидим и понаблюдаем несколько минут, а потом опять поедем». «Что мы понаблюдаем?» «Все то, что здесь можно увидеть». Людей, вырисовывающих эти линии, человека с бронспоэтом, людей, которые на него смотрят, маленького мальчишку, который пускает лодки, старика у салуна. Просто смотри, что творится вокруг. Здесь можно увидеть очень много. Она не стала наблюдать за тем, что творилось вокруг, а только съежилась на сиденье и уставилась в свои руки. Пол догадался, о чем она думает она думает что по каким то непонятным ей причинам он решил унизить ее напомнив ей о ее происхождении если бы действительно таковы были его намерения ему бы это полностью удалось ее ядовитое злоба улетучиласьни то умолкла и старалась казаться как можно меньше знаешь зачем я привез тебя сюда нет теперь она говорила шепотом Но я хочу домой, Пол. Пожалуйста, а? Анита, я привез тебя сюда, потому что уже давно пора нам совершенно по-новому смотреть на все происходящее. И это касается не только нас самих, но и наших связей с обществом в целом. Ему не нравилось, как звучали эти слова. Они были сентиментальные и напыщенные. И они не произвели никакого впечатления на Аниту. Он снова попытался пояснить свою мысль. А ради того, чтобы получить то, чем мы, Анита, владеем, мы фактически выманили у этих людей все, что для них было самым дорогим на Земле. Сознание, что они кому-то нужны и полезны. А это и есть основа самоуважения. Это тоже было не намного лучше. всё это никак не доходило до Аниты. Она, по-видимому, все еще была уверена, что он за что-то ее наказывает. Он попытался еще раз. «Дорогая, когда я смотрю на то, чем мы владеем, и на то, чем обладают эти люди, я чувствую себя как лошадиная задница». Проблеск понимания появился в глазах Аниты. Хотя и нерешительно, но она все же несколько приободрилась. «Значит, ты на меня не злишься?» Господи, конечно, нет. С чего бы это мне на тебя злиться? Не знаю. Я подумала, что, может, я была слишком назойливой, или, может, ты подумал, что между мной и шефердом что-то есть. Это последнее предположение. Предположение о том, что он может испытывать беспокойство из-за шеферда окончательно сбило поло с выбранного им ранее пути перевоспитания Аниты. Упоминание о том, что он может ревновать к капитану Зеленых, было настолько несуразным, выказывало как мало понимает его Анита, что только это привлекло его внимание. «Я начну ревновать тебя к Шефферду, тогда, когда ты примешь ревновать меня к Катарине Финч», рассмеялся он. К его крайнему изумлению, Анита всерьез отнеслась к этим словам. «Не может быть!» «Чего это не может быть?» «Что я должна ревновать тебя...» Катарине Финч, к этой коротышке. Погоди минутку. Разговор становился все более ожесточенным. Я просто хочу сказать, что предположение относительно тебя и шеферда столь же абсурдно как и то, что между мною и Катариной может что-то происходить. Она все еще продолжала обороняться и, по-видимому, не уловила смысла приведенной им параллели. И тут же перешла в наступление. Что ж... Шеффорд наверняка представляет из себя более привлекательного мужчина, чем Катарина женщину. «Я не спорю относительно этого, — в отчаянии сказал Пол, — и вовсе не собираюсь спорить на эту тему. Между мною и Катариной ничего нет, точно так же, как между тобой и Шеффордом. Я просто хотел сказать, насколько бессмысленно было бы для каждого из нас подозревать в чем-либо другого». «Ты считаешь меня неинтересной?» «Я считаю, что ты страшно интересна, и ты это знаешь!» Говорил он теперь громко, и, выглянув на улицу, увидел, что за ними, за людей, которые собирались быть наблюдателями, наблюдают посторонние. Бумажный кораблик мчался по быстринам, не привлекая ничего внимания. «Мы приехали сюда не за тем, чтобы обвинять друг друга в неверности», понизил он голос до хриплого шепота. «А зачем мы сюда приехали?» «Я уже сказал тебе» чтобы нам обоим легче было увидеть мир таким, каков он есть, а не таким, каким он выглядит с нашего берега реки, чтобы увидеть, что наш образ жизни принес остальным. Теперь, после того, как Анита успешно атаковала и смутила Пола, а также удостоверившись наконец, что ее не ругают и не подвергают наказанию, она почувствовала себя хозяйкой положения. В моем представлении... Все они тут выглядят довольно сытыми. Но ведь люди, подобные моему отцу, подобные Кронеру, Бейеру или Шеффорду, подобные нам с тобой, лишили их духовных ценностей. Видно, не слишком-то много было у них этих ценностей, иначе они не оказались бы здесь. Это окончательно взбесило пола. Тонкий механизм, который удерживал его от того, чтобы причинить ей боль, отказал. Но ведь если бы не случайность, тут именно и было бы твое место. Пол. Она разразилась слезами. Это нечестно, сказала она совершенно убита. Это совсем нечестно. Не знаю, зачем тебе это понадобилось. Плакать тоже нечестно. Жестокий ты, вот ты какой, просто жестокий. Если ты хотел причинить мне боль, то можешь себя поздравить. Тебе это прекрасно удалось. Она шмыгнула носом. Должно же было быть во мне нечто такое, чего не было у этих людей, иначе бы ты не женился на мне. миорея сказал он. Она недоуменно заморгала. Но это что такое? Олигомиорейя это то, что было у тебя и чего у других не было. А означает это «Задержка менструаций!» «И как это ты умудрился заучить такое слово?» «Я нашел его в словаре через месяц после нашей женитьбы, и оно как-то запало мне в голову». «О!» А Нита густо покраснела. «Ты сказал уже достаточно, вполне достаточно», с горечью произнесла она. «И если ты не повезешь меня домой, я пойду пешком». Пол пустил машину на всю катушку с каким-то дикарским наслаждением, слушаясь, вскрежет шестерен коробки скоростей и повел ее обратно через мост на северный берег реки. Когда они достигли середины моста, он все еще был разгорячен и взволнован стычкой с Анитой. Когда же они добрались до охраняемого автоматами пространства подле Айлюмских заводов, разум и угрызение совести взяли в нем верх. Это его столкновение с Анитой было совершенно неожиданным, и никогда они не вкладывали в свои распри столько жалчи. И что самое удивительное, полный этот раз был нападающей стороной, а Анита чуть ли не жертвует. Смущенно пытался он восстановить в памяти ход событий, которые привели к этой стычке, но не смог. И до чего же бесполезной и ненужной была эта борьба? Под горячую руку, под влиянием момента, Он наговорил ей таких вещей, которые, несомненно, должны были причинить ей боль, а это, в свою очередь, могло заставить ее возненавидеть его. А ему вовсе этого не хотелось. Ей-богу, он совсем не хотел этого. И надо же было, чтобы он довел ее до такого состояния именно в тот момент, когда намеревался посвятить ее в свои планы. Сейчас они проезжали мимо дорожки для гольфа. Через несколько минут они будут дома. Они-то... Вместо ответа она включила радио и нетерпеливо вертела тумблер, ожидая музыки, по-видимому, для того, чтобы заглушить его слова. Радиоприемник не работал уже многие годы. «Анита, послушай, я люблю тебя больше всех на свете. Ей-богу, я страшно сожалею о том, что мы наговорили друг другу. Я не сказала ничего похожего на то, что ты сказал мне». Из-за этого я готов просто вырезать себе язык. Только не пользуйся нашими чистыми кухонными ножами. Получилось все очень глупо. Ну что ж, наверное, я глупа. Ты проехал наши ворота. Я знаю. У меня есть для тебя сюрприз. Ты увидишь, как сильно я тебя люблю, и насколько глупой была эта наша с тобой стычка. Спасибо. На сегодня с меня уже довольно сюрпризов. Поверни, пожалуйста, машину. Я совершенно измоталась. Этот сюрприз стоит восемь тысяч, Анита. Ты все еще настаиваешь на том, чтобы я повернул Ты думаешь, ты меня можно купить? Все где-то проговорила она, однако выражение ее лица смягчилось и ответ на вопросы, которые она сама задавала себе. Что же это может быть? Неужели? Целых восемь тысяч долларов. Пул немного успокоился и, откинувшись на сиденье, наслаждался ездой. «Твое место не в усадьбе, милая. А черт его знает, может, именно там? Нет, нет, в тебе есть что-то, чего никакие проверки и никакие машины обнаружить не в состоянии. У тебя художественная натура. И это одна из трагедий нашего времени» то, что машины не могут определить именно это качество, понять его, развить его и проявить к нему сочувствие. «Это именно так», — грустно сказала Анита. «Это так, так». «Я люблю тебя, Анита. Я люблю тебя, Пол». «Погляди, олень!» Пол включил дальний свет фар, чтобы осветить животное, и разглядел капитана команды зеленых, все еще трусившего рысцой, однако теперь же окончательно выбившегося из сил. Ноги шеферда передвигались слабо и нерегулярно, а тапочки мокрох люпали по мостовой. В глазах его не отродилось ничего. Он их не узнал и бессмысленно продолжал плестить вперед. «С каждым шагом он забивает гвоздь в крышку моего гроба», проговорил Пол, прикуривая новую сигарету от предыдущей. Через десять минут он остановил машину и, обойдя вокруг, открыл дверцу Аниты и нежно предложил ей руку. Язычок щеколды на месте, дорогая, и открывает нам новую и более счастливую жизнь. Что это означает? Увидишь. Он подвел ее по темной дорожке, как по тоннелю, стены и свод которого составляли кусты сирени, к двери низкого маленького дома. Он взял руку Аниты и положил ее на язычок щеколды. Нажми. Она, забавляясь, нажала. Щеколда за дверью подскочила, и дверь распахнулась. О, ох Пол! Это наше. Это принадлежит Полу и Аните. Она медленно вошла. Голова ее поникла, а ноздри расширились. Это настолько великолепно! что я просто готова заплакать. Пол торопливо осмотрел, все ли приготовлено как надо для чудесных часов, которые им предстояло тут провести, и обрадовался. Мистер Хейкокс, по-видимому, в приступе самоуничижения, отдравил все. Исчезли пыль и грязь. Остался только чистый и мягкий налет времени на всем. На оловянной посуде над камином, на ящике вишневого цвета старинных часов, на черном кованом железе очага, на ореховом дереве и серебряной инкрустации приклада длинного ружья, летящего на стене, на жести кератиновых ламп, на теплом вытертом кленовом дереве стульев, а на столе в центре комнаты были приготовлены два стакана, кувшин, бутылка джина, бутылка вермута и ваза со льдом. Все это в мягком освещении комнаты Выглядело тоже довольно архаично, А помимо всего этого были еще два стакана цельного свежего молока с фермы, свежие крутые яйца с фермы и свежая жареная курица тоже с фермы. Пол готовил коктейли, а они тем временем кружила по комнате, вздыхая от счастья и с любовью прикасаясь ко всем вещам. Неужели это и вправду наши? Со вчерашнего дня. «Я вчера подписал все бумаги. Тебе здесь в самом деле нравится?» Она опустилась в кресло перед камином и взяла стакан, который он ей подал. «Неужели ты сам не видишь? Чувства мои буквально рвутся наружу!» Она тихонько рассмеялась. «Он хочет знать, нравится ли мне здесь. Этому цены нет. Мой самый бриллиантовый!» И ты получил все это за восемь тысяч долларов. Ну и хитер ты. За нашу счастливую годовщину, Анита. Мне хотелось бы более сильного слова, чем счастливая За нашу великолепную годовщину, Анита. За нашу великолепную годовщину, Пол. Я люблю тебя. Боже, как я тебя люблю. Я люблю тебя. Никогда не любил он ее так сильно. Да понимаешь ли ты, дорогой, что одни только эти прадедовские часы стоят почти тысячу долларов? Пол чувствовал себя страшно умным. Просто невероятно, до чего же здорово все сейчас складывалось. Радость Аниты по поводу покупки фермы была подлинной, а сам процесс перевода ее из одного дома в другой, от одного образа жизни к другому — почти завершился в эти волшебные несколько минут. Ведь это именно то окружение, которое подходит тебе, правда? Ты ведь знаешь, что это именно так. А ты знаешь, в этих часах механизм сделан из дерева. Подумать только, каждая часть выточена из дерева. Не волнуйся, это легко исправить. Хм? мы сможем добыть электромеханизм и вставить его в корпус. Но ведь тогда все очарование. Однако сейчас ей завладел дух созидания, и она уже не слушала его. Понимаешь, если мы избавимся от маятника, тогда в нижней части корпуса часов можно будет установить электростатический пылеуловитель. Ох! А знаешь, куда я их поставлю? Он оглядел комнату но так и не смог подыскать часам более подходящего места. «Я полагаю, что эта ниша просто идеально для них подходит», — сказал Пол. «В прихожую! Неужто ты не видишь, что они прямо туда просятся?» «Да здесь нет прихожей», — с удивлением проговорил он. «Дверь с улицы вела прямо в комнату». «В нашу прихожую, глупенький!» «Но они-то... А это полочка для специй на стене». Представляешь, как великолепно она будет, если ящички выдвинуть и посадить в них филодендроны. Я уже знаю одно местечко для нее в гостиной. Да, шикарно. А эти потолочные перекрытия, да ведь им цены нет пол. Это значит, что мы и в комнатах сможем сделать грубо отесанные потолки. Не только на кухне, но и в комнатах. Я готова съесть твой классификационный билет, если в этом умывальнике не уместится наш телевизор».